Толстому было 70 лет, но, казалось, не больше 50, так как он был крепок, бодрый, свеж. Любезностью с дамами мог бы заткнуть за поясы молодых охотников до Венус, по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашенные брови, «Бархатный весь, а жальца есть», — говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими птенцами, полагал, что, когда имеешь дело с Толстым, надо держать камень за пазухой. На совесть этого изящного и превосходительного господина было не одно темное, злое и даже кровавое дело. Но он умел хоронить концы в воду. Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей. То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости. Петр разгребал их, рылся обеими руками и, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно. — Вот она! — Вот! Уже плавили олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножия с основанием статуи. Архитектор Леблон суетился, приготовляя что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую. Денщики помогали Петру, когда один из них, с нескромную шуткою схватил было голую девку там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине. Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять точно так же, как двести лет назад во Флоренции, Выходила из гроба воскресшая богиня. Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше, Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял. «Венера в объятиях Марса!» — не утерпел таки умилившийся классик Леблон. «Так хороши они оба!» — воскликнула молоденькая фрейлина крон кронпринцессы Шарлотты, «что я бы на месте царицы преревновала. Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским. Человек был достоин богини. Еще в последний раз качнулась она, дрогнула, И стало вдруг неподвижно, прямо утвердившись на подножии.